Старшина был поразительно стабилен. И, как всегда, первым у него следовало слово из заборной клинописи, а затем уж шел приговор от двух нарядах. И Попов сокрушён шел чистить картошку. А потом, в силу того, что нарядов было два, шел чистить. И, ну, надо было кому-то чистить это. И чистил. Андрей изнемок от вечной настороженности.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 Говорил по-доброму и просто. Потом пожурил там кого-то по И уже уходя, всем пожелав покойной ночи, едва ли вдруг четко, из-под тяжка истерически завопил. Рядовой попов! Ах, на! Два наряда вне очереди. Это было нечестно, вероломно, и так предательски. И опять два. Старшина торжествовал.